Глава 13. Наступила суббота, а это значило, что сегодня мы встретимся нашей новой компанией, чтобы пощекотать свои нервы. Времени на подготовку у меня было предостаточно, но я все равно боялась не успеть. Еще и школа. Да, у нас сегодня всего лишь 5 уроков, но кто вообще придумал школу по субботам? На выходных нужно отдыхать и готовиться к экзаменам, а не сидеть на уроках. Нам осталось учиться около месяца, и что-то новое учителя уже вряд ли расскажут. Была бы я директором, то вообще отменила бы занятия для 11-х классов в апреле и мае. Но делать было нечего. Раз в расписании стоят уроки, значит, нужно идти. Не хочу же я под конец обучения испортить аттестат. Все пять уроков мы с Крис занимались своими делами. Подруга решала задание к репетитору, а я дочитывала книгу Жени. После Олимпиады я решила активнее себя проявлять, а чтобы у меня это получилось, нужно, чтобы наши интересы совпадали. Почему же он был таким сложным? Как же мне ему наконец-то понравится? Я никогда так не старалась привлечь чье-то внимание. Как же это бессила. Дочитав книгу, я была в приятном шоке. Концовка и правда оказалась неожиданной и захватывающей. Находясь под таким впечатлением, я уже хотела обсудить прочитанное. Где там наша новая беседа? Давайте начнем использовать ее по назначению. А ведь все, как всегда, из-за Макса. Когда парень узнал, что у нас есть свой чат для общения, он сразу же попросил Женю добавить его туда. Молодому человеку было все равно, что мы там будем обсуждать книги. Ему был важен сам факт находиться в одной беседе со мной, как будто личных сообщений мало. Моему навязчивому ухажёру, видимо, очень хотелось общаться, поэтому он начал кидать разные приколы из интернета. «Я любила шутки, но хватит рушить мой план, молю!» «Что скажешь? Тебе понравилось?» Отвлекшись от заданий, спросила Кристина. «Да, крутая книга. Как прониклась героями, начала каждому сопереживать. Про последние главы я вообще молчу. В таком напряжении держали. Уже не явно есть на интересную литературу». Пряча книгу в сумку, произнесла я. «Согласна. Помню, когда я познакомилась с ней, неделю отходила от прочитанного. Если бы я знала, что тебе такое нравится, то давно бы что-нибудь посоветовала. Ты же знаешь, у меня большая библиотека». «Знаю. Как-нибудь зайду и посмотрю, что у тебя есть. Мне теперь хочется обсудить все и поделиться эмоциями. На квесте это вряд ли удастся, да и после него мы будем под впечатлением. А вот в воскресенье, например, могли бы поговорить». Как раз беседа простаивает. Осталось только сказать Максу, что это не место для шуток. Зачем Женя вообще его добавил? Макс даже не читает. «Да ладно тебе. Может, начнет. Пожала плечами Кристина. «А шутки у него смешные». Над последней я минут 10 смеялась. «Кристина — добрая душа. Всегда всех защищает и подбадривает. А вот я, наоборот, не имею такой привычки. У нас в школе проходил конкурс «Мисс Лицей». Я его выиграла еще в восьмом классе, с девятого стала постоянной ведущей. Каждый год девочки расстраиваются, некоторые даже плачут из-за проигрыша. Лично мне все равно. Это жизнь, и никто тебя по головке гладить не будет. Проиграла?» Значит, плохо готовилась и не стремилась к победе. Нужно сделать выводы и в следующий раз победить, а не разводить сопли». Кристина же, начиная с нашего восьмого класса, покупала утешительные шоколадки каждой участнице и раздавала их после конкурса. «На мой вопрос, тебе деньги девать некуда?» Подруга отвечала, «Девочкам будет приятно, а это самое главное. А сделают ли они потом что-нибудь для нее? «Нет, но Крис было не переубедить. Вот и сейчас, вместо того, чтобы исключить Макса, мы будем терпеть его тупые шутки». Оставшаяся часть уроков прошла так же, как и первая. Очень скучно и бессмысленно. Время после занятий протекало в приятной суматохе. Никаких юбок и каблуков. Любимые обтягивающие джинсы и кроссовки. Вот то, что нужно. Встретились мы с Крис около ее дома и пошли на остановку. Подруга тоже отдала предпочтение практичным вещам. «Мы жили в центре города, поэтому быстро доехали до места. К моему удивлению, парней еще не было». «Женя в беседу написал, что они опаздывают из-за пробки, просят не сердиться на них», — пересказала сообщение подруга. «Да уж, с такой командой мы точно все пропустим. У них еще есть пять минут. Будем надеяться, что они успеют. Если что, попробуем договориться начать чуть позже». Но парни так быстро не приехали, и нам пришлось договариваться с администратором. Актеры уже вовсю вжились в своей роли. Я увидела одного при свете, и образ у него был, мягко говоря, пугающий. Хотела бы и я уметь так же накладывать грим. Тогда на праздновании Хэллоуина мне точно равных не было бы. От нечего делать мы сидели в коридоре и смотрели смешные видосики. Спустя 10 минут дверь открылась, и в помещение зашли парни. «А мы вас так рано и не ждали!» — съязвила я. На перекрестке была огромная пробка. Мы даже вышли, чтобы быстрее дойти. Если бы остались, то еще минут двадцать точно стояли. Не сердись, Вик. Начал оправдываться Макс. А вот Женя не был таким. Он лишь поздоровался с нами и пошел подтверждать бронь. Администратор быстро все заполнил, и квест начался. Сразу погас свет. Нас предупредили, чтобы мы не пользовались фонариками на мобильных телефонах, не трогали актеров и четко следовали всем указаниям. Скажу честно, в момент резкого выключения света мне стало немного страшно, но только от неожиданности. Перед нами открылась дверь в другую комнату, в которой едва горел свет, а зловещая музыка добавляла атмосферы. Нам с ребятами нужно было представить себя детективами и раскрыть загадочные убийства молодых девушек. Интуиция у меня работала хорошо, поэтому я не сомневалась, что мы быстро разгадаем эту историю. Не теряя времени, каждый из нас вносил свой вклад и думал над головоломками. На первый взгляд история казалась банальной, но тайны и атрибуты делали ее интересной. Я сразу же обратила внимание на крутую проработку деталей. Это была не просто темная комната со старыми шкафами и столами. Здесь все было наполнено атмосферой ужаса и страха. Стены в первой комнате были обклеены старыми, местами подранными обоями, какие украшали только богатые особняки. Почти каждая половица противно скрипела. На старой софе сидела фарфоровая кукла с очень пугающим взглядом. Каждому из нас казалось, что она смотрит именно на него, прямо в душу. Игрушка нас пугала, но по подсказкам именно ее мы должны были взять, чтобы узнать, куда нам идти дальше. Отважилась это сделать Кристина. Подруга взяла куклу, повернула ее и нашла записку, в которой было сказано «Берегите голову». В тот момент, когда Крис это прочитала, сверху упала старая железная люстра, и свет погас. От неожиданности я вскрикнула, рефлекторно я схватила чью-то руку. Это был кто-то из парней, но я не понимала, кто. Из колонок раздался голос. «Нам надо было подойти к книжному шкафу и найти рычаг, который открывал дверь в другую комнату». Парень потянул мою руку, и мы на ощупь пошли к нужному месту. Когда молодой человек заговорил, Я поняла, что все это время ходила за ручку с Женей. Мое сердце стало биться быстрее, и меня бросило в жар. Быстро придя в себя, я начала помогать парню доставать каждую книгу и ощупывать стенку за ней. Мы проверяли верхние полки, а Кристина с Максом нижние. Каждый раз наши пальцы встречались на середине, и я была благодарна этим мгновениям. Первым нашел рычаг мой навязчивый ухажёр. Он так радовался, что чуть его не потерял. Как оказалось, не обязательно было вынимать все книги и ощупывать стенку. Можно было слегка приподнять каждую. На месте рычага была только обложка. Если бы свет не выключили, рычаг можно было найти невооруженным глазом. Макс потянул его на себя, и нам открылась новая локация. Она была еще страшнее предыдущей. На этот раз мы очутились в детской. С виду обычная комната, но не все так просто. В ней было очень холодно. В углу стояла большая коробка с поломанными грязными игрушками. Я была готова забрать свои слова обратно. Предыдущая кукла не была страшной. Одно я для себя решила точно. В эту коробку я не полезу. Пусть кто-нибудь другой ищет рычаг, ключ или что там еще может быть. Посередине комнаты стояла колыбелька. Мы аккуратно подошли к ней. Я успокоилась, так как внутри никого не оказалось, но только я расслабилась, как актер в страшном костюме выскочил из-под колыбельки. Я думала, что посидею от страха. Только потом я заметила, что ножки кроватки были нарисованы, что позволяло человеку спрятаться внизу и ждать нужного момента. Как гласила загадка, здесь нам необходимо было найти кубик. Обыскав все, мы не понимали, где мы сделали просчёт. Начали перечитывать листок с загадкой еще раз, но пришли к выводу, что мы все поняли правильно. «Ребят, кажется, я знаю, где он». Мы посмотрели на Кристину, которая показывала на колыбельку. Именно там и лежал кубик. Я и подруга сразу же отказались лезть туда. Актер все еще стоял и злобно на нас смотрел. Я не хотела, чтобы он сделал что-то неожиданное. Тогда парни на Каменце решили, что счастливчиком будет Макс. Молодой человек, конечно, храбрился, но было видно, что он готов убежать в любую секунду. На счастье парня, актер только стоял и смотрел на него. Радостные мы пошли дальше, но когда мы вышли из комнаты, Макс понял, что забыл кубик в предыдущей комнате. «Ты правда его там оставил?» — недоумевала я. «Да я сам не понимаю, как так вышло». «Тогда возвращайся за ним. Без кубика мы не сможем пройти дальше», — приподняв бровь, сказала я. Из-за двери раздались страшные вопли. Макс не хотел никуда идти, и отважный Женя спас положение. Он без колебаний вернулся в предыдущую комнату, взял пропажу и пришел к нам. Когда мы разгадывали задание, я поняла, что можно было справиться и без кубика, но это было бы не по правилам игры. Самая запоминающаяся для меня комната и самый страшный момент ждали меня в конце. Это была комната, где в ряд свешивались с потолка веревки от виселицы. Двум людям было необходимо смотреть в зеркало, а двум другим тянуть за веревки. Если найти нужную, то на зеркале должна появиться надпись, которая поможет найти ключ от последней двери. Мы разбились на пары. Я была с Женей, что сильно расстроило Макса, а он с Крис. Молодой человек и я внимательно всматривались в отражение. В какой-то момент буквы начали проявляться, и когда я была максимально сконцентрирована, кто-то снизу схватил меня за ноги. От неожиданности я подпрыгнула и схватилась за Женю. Парень обнял меня и загородил своей могучей спиной. Мне стало так страшно, что я ничего не осознавала и заплакала. «Вик, ты чего?» «Просто стало очень страшно». Парень вытер слезы с лица и обнял. От его прикосновений мне стало уютно, и я постепенно начала успокаиваться. «Эй, что там у вас? Вы на зеркало-то вообще смотрите?» раздался голос Макса издалека. «Смотрим, потяните еще раз последнее». Держа меня в своих сильных мужских объятиях, парень прочитал послание, появившееся на зеркале. По его задумчивому взгляду было понятно, что парень складывал все части головоломки воедино. Спустя время уже не появилась догадка, где может быть ключ. Он замешкался, а потом крикнул Максу, чтобы тот дернул веревки в определенной последовательности. Все это время, пока молодой человек стоял и давал указания своему другу, Он легонько поглаживал моё плечо большим пальцем. Рядом с нами раздался звон, и мы увидели, как около зеркала упал ключ. К нам уже шли ребята. Женя спросил у меня, всё ли хорошо. Я кивнула и улыбнулась. Тогда молодой человек выпустил меня из своих объятий и пошел поднимать находку. Когда мы открыли дверь, нам в глаза ударил яркий свет. Вот уж не думала, что за такое короткое время настолько привыкну к темноте. Администратор стоял на своем месте. Улыбаясь, он спросил, все ли нам понравилось и какие сложились впечатления после квеста. Пока мы все обсуждали, к нам пришли актеры. Сейчас даже при свете они меня пугали, особенно тот, что схватил меня за ногу. Нам предложили взять видеозапись нашего прохождения. Мы согласились. В то время как администратор перекидывал ее на флешку, мы решили сфотографироваться с актерами. Я встала с краю, чтобы быть как можно дальше от пугающих меня людей. Ребята делали снимки еще и по отдельности, но это я решила пропустить. Подойдя к стойке администратора, я увидела ускоренную запись нашего прохождения. В комнате с включенным светом и с отсутствием зловещей музыки наш страх выглядел смешно. Ребята закончили позировать на камеру и тоже подошли ко мне. Кристина начала тихо хихикать над нашими лицами. Запись стремительно близилась к концу. И вот мы уже наблюдали тот самый момент, где я, испугавшись, попала в объятия Жени. Даже в быстрой перемотке было понятно, что так мы простояли долго. Боковым зрением я увидела, как изменилось лицо Макса. Парню явно не понравилась эта картина, но он ничего не сказал, лишь опустил взгляд в пол. Женя забрал флешку. Молодой человек взял на себя обязанность скинуть видео всем желающим. По взгляду Макса было видно, что повторно он не хочет видеть окончание ролика, да и вообще парень сильно паник. Я же, наоборот, шла в приподнятом настроении, вспоминая ощущения от объятий Жени. Своей вины я абсолютно не чувствовала. ее и не было. В вечной любви я не клялась, даже намека на взаимную симпатию не было. То, что мой навязчивый ухажёр там у себя в голове нафантазировал, это исключительно его проблемы. «Мы так классно на квест ходили. От всей этой подготовки к экзаменам я была в ужасном стрессе, а сегодня наоралась вдоволь. Так хорошо теперь?» — сказала Кристина. И правда, по подруге было видно, что она шла веселая и легкая. Я даже не догадывалась, что Крис от такого времяпрепровождения может отдыхать и чувствовать себя хорошо. Мне квест, конечно, понравился, но большую часть времени я находилась на чеку. Никогда не знаешь, откуда выскочит страшное чудовище. Сейчас мое тело расслабилось, и мне сильно захотелось спать. «Да, мне тоже понравилось. Ребята — профессионалы своего дела. В какой-то момент я даже забыл, что это все игра. А вам как?» — поделился своими впечатлениями Женя. «Было страшно временами, если честно, но очень интересно. Я бы еще раз сходила только на другую историю», — произнесла я. Настала очередь Макса, но он не проронил ни слова. От позитивного парня не осталось и следа. Он брел погруженный в себя, и совсем нас не слушал. Думаю, если бы мы в какой-то момент остановились, то молодой человек так бы и дошел до своего дома, забыв про нас. Мой навязчивый ухажёр даже про спор наш забыл. Я думала, он будет прикалываться надо мной из-за того, что я испугалась больше него. Парень даже мог сделать нарезку смешных моментов из длинного видео и доставать меня ею, но реакции никакой не было. Хотя мне же и лучше. Не придется выполнять его желания. Женя посмотрел на Макса и нахмурил брови. Парни уже долго общались, и если я чувствовала, что что-то не так, то Женя знал это со стопроцентной вероятностью. «Эй, Макс, что с тобой? Как мы вышли из здания, ты и слова не сказал. Неужто ты дар речи от страха потерял?» Пытался хоть как-то привести в чувство друга Женя. Все нормально. Устал просто», — только и сказал Макс. Слова молодого человека никого не убедили, но мы с Крис промолчали из вежливости, а Женя, видимо, решил дождаться подходящего момента, когда они останутся один на один. Дойдя до перекрестка, мы попрощались. Парни пошли на остановку, а мы с Кристиной решили прогуляться. Суббота, весенний вечер, на улице была прекрасная погода. Кто знает, когда нам удастся провести целый день в свое удовольствие без какой-либо беготни. Мы решили пройтись по магазинам, чтобы не бесцельно слоняться по улицам города, и как раз по дороге домой находился наш скрис-любимый. Манекены красовались на витрине и приглашали зайти. Сразу же в глаза бросилась новая коллекция вещей. Я обожала летнюю одежду. Всё лёгкое, яркое, самое то после скучных красок зимних трендов. Набрав целую гору вещей, мы пошли в примерочную. Конечно же, все это мы не собирались покупать, но примерить и сделать фотографии хотелось. Надев воздушное белое платье с ярко-розовым пиджаком, я направилась к большому зеркалу. В этот момент вышла Кристина. На ней была белая футболка, на которую был надет коричневый сарафан. Покрасовавшись у зеркала, мы принялись примерять остальные образы. Фотографии мы наделали на неделю вперед. Из всего того, что мерила, я решила взять самый первый пиджак. Очень уж мне понравился цвет, да и к моему выпускному платью он наверняка подойдет, Будет ярким акцентом». Крис взяла нежно-голубой топ с изображением ангелочков. «Круто мы сегодня день провели. Мне так понравился квест. Тебе с Женей, как я поняла, тоже. Только Макс каким-то грустным резко стал. Что у него случилось? Не знаю, нас он не станет посвящать в свои переживания. А вот Женя, я думаю, его разговорит и поможет». «Вик, а ты специально Макса временами игнорируешь? Видно же, что парень поуже в тебя влюблён. Почему бы тебе не ответить ему взаимностью? Ты же говорила, что он тебе тоже нравится». «Я его мариную. Если сдаться без боя, то парень не будет видеть в тебе ценность, начнёт сразу думать, что меня можно легко завоевать и расслабиться, а мне такой не нужен», — пыталась выкрутиться я. «Ну, не знаю. Для меня это как-то странно». Если тебе нравится парень, то почему бы не признаться ему в своих чувствах и наслаждаться отношениями? Крис, вот у тебя сколько отношений было? Одни с Пироговым? И те недолгие. Ты не знаешь, как нужно парней заинтересовывать. А ты не думала, что настолько сильно их перемариновываешь, что сама в моменте заигрываешься и от этого теряешь интерес? Чувства людей — это не шутки. Не все будут готовы терпеть. Психолог Кристина зашла в чат если бы я могла сказать тебе о своих истинных чувствах и желаниях, то ты бы всё поняла. Не знаю, почему я до сих пор не могу ей признаться. Все было бы намного легче, но слишком сильно люблю всё усложнять. Наш разговор ни к чему не привел. Каждая осталась при своем. Я довела подругу до дома и неспешно пошла к себе. По телу плыла приятная усталость, а разум был затуманен милыми воспоминаниями. В пятидесятый раз я прокручивала в памяти момент, где мы стоим в обнимку с Женей и каждый раз чувствовала эту приятную дрожь в ногах. Ощущение, будто сейчас земля уйдет из-под ног. Дома все шло своим чередом. Дедушка с бабушкой смотрели свои передачи по телевизору, а на кухне меня уже ждал вкусный ужин. Поев, я решила посмотреть какое-нибудь шоу или развлекательное видео, поэтому села за стол и включила компьютер. Но моим планам не суждено было осуществиться так как, когда монитор включился, я увидела сообщение. «Нам надо поговорить».